Часть седьмая. Кризис в науке. Глава первая. Как устроена наука? О каком таком кризисе в науке сейчас все чаще говорят? Почему некоторые мыслители пишут горькие строки о грядущей разрывности в знаниях? На чем стоит научное знание? Наука всегда строилась и до сих пор строится на нескольких базовых вещах. так называемой воспроизводимости результата и попперовском принципе фальсифицируемости. Сначала о втором. Философ Карл Поппер, провозвестник открытого общества, большим поклонником которого является, кстати, Джордж Сорос, однажды сформулировал принцип фальсифицируемости. Вы его наверняка знаете. Он звучит примерно так. Если утверждение, гипотезу или теорию можно опровергнуть, то она научна. Если теория неопровержима, а догматична, к науке она отношения не имеет. Это религия или типа того, фрейдизм какой-нибудь или марксизм. Вот Эйнштейн взял и разработал теорию относительности. Десятки профессоров дали на нее отрицательный отзыв. И из теории, между тем, вытекало предсказание об искривлении луча света в гравитационном поле. Если бы опыт этого не подтвердил, Вся теория пошла бы к чертовой матери, оказавшись научной, но ошибочной. Однако вышло наоборот. Опыт подтвердил искривление луча, как и попросил у природы Эйнштейн. И теория, оставшись научной, оказалась еще и верной. А вот марксизм, фрейдизм, христианство и прочее — это не наука. Маркс много раз обделывался, его предсказания не сбывались, О том, что пролетарские революции должны случиться в самых развитых странах капитализма, а случились в отсталых. О грядущем обнищании, обострении нужды и бедствий пролетариев, а вместо этого благосостояние последних только росло и прочее. Но марксисты плевать, хотели на реальность, и после каждого провала лишь неустанно ставили заплатки на теорию. и до сих пор размахивают этим своим штопанным марксизмом, утверждая его научность. С фальсифицируемостью разобрались. Следующий принцип — воспроизводимость. Он тоже понятен. Вот сообщает какой-нибудь ученый, «Друзья, я поставил интересный опыт, и он дал вот такие-то неожиданные результаты. Дайте мне немножко Нобелевской премии». Другие люди кидаются опыт проверять. Раз, другой, третий — Если опыт дает тот же результат, вне зависимости от того, кто, где и когда его проводил, опубликованный первооткрывателем факт становится достоянием науки. Вот вам Нобелевская премия. А если опыт воспроизвести не удалось? Как говорила в школе наша физичка, когда у нее не получился какой-то эксперимент, спокойно, сотня неудавшихся опытов ничего не доказывает, один удавшийся доказывает все. И тоже была права, потому что руки могут из задницы расти. Прямо по Жванецкому с его миниатюрой тщательнее надо, помните? Может, руки надо помыть тому заскорузлому пацану, что колбу держит? Помойте руки, вытрите их насухо, перекреститесь. Неудавшийся эксперимент может не получиться по тысяче причин, особенно если эксперимент тонкий и дорогой. А представьте себе, что опыт зависит от места его проведения, времени года или прецессии земной оси. Или, допустим, о чем мы будем говорить в дальнейшем, эксперимент требует очень тонкой настройки тех параметров, о которых не в раз и сообразишь, и которые, тем не менее, будучи вроде бы второстепенными, тем не менее кардинально влияют на результат. У первого экспериментатора вышло случайно, а другим не повезло. И первый даже не знает, как им помочь. В общем, давайте поговорим о воспроизводимости и современном состоянии науки. Поскольку состояние — это напрямую влияет на вопрос воспроизводимости и дальнейшего развития научного знания. И мне тревожно за науку. В так называемой доказательной медицине, чтобы исключить подсознательное влияние внутренних, неосознаваемых ожиданий — От врачей, дающих больным лекарства, часто скрывают, лекарства они им суют или плацебо. А если этого сделать нельзя? Если речь идет о таких областях знания, где нет никаких контрольных групп. Есть ведь области знания, где вообще эксперимент поставить нельзя, как, например, в астрономии. Это чисто наблюдательная наука. Какое кино покажет природа, то и смотрит. А если оборудование настолько дорогое, что его не воспроизведешь, и в другом месте эксперимент не поставишь? Но не построишь ведь второй адронный коллайдер, на котором открыли бозон Хиггса. Можно только сменить команду ученых и попробовать еще раз на том же приборе в том же месте. А если и команду нельзя сменить? Если речь о таких узких специалистах, что нет на планете других? И ведь мы идем все дальше в эту сторону — Наука с ростом энергии при проникновении в микромир не только дорожает, но и разваливается. Возникает столько узких областей, что вскоре встретятся и пересекутся два процесса. Рост количества этих областей, расширение фронта науки и завершение демографического перехода, то есть выход населения планеты на максимум с последующим его сокращением. И ведь именно из населения рекрутируются ученые – и процент гениев не растет. То есть их абсолютное число увеличивалось только с ростом количества пустой породы. Как там у Маяковского. Поэзия — та же добыча ради, в грамм добыча — в год труды, изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды. Только здесь не руды, а людской массы. Возможно, нам помогут искусственный интеллект и нейросети. Если успеем их довести до ума, конечно, перед окончательным разрывом фронта знаний. А ведь на этом тонком льду воспроизводимости и невоспроизводимости очень легко поскользнуться и сломать себе шею, потеряв научную репутацию. И тогда тебя отнесут к лжеученым, чьих результатов никто не может воспроизвести, и потому водиться с ними никто не хочет. Мамка-наука не велела». Именно так, несмотря на обилие подтверждающих фактов и даже сбывшихся предсказаний, традиционная наука пока еще относится к металлогидридной теории Ларина, а также к десяткам успешных, но трудно воспроизводимых экспериментов с холодной трансмутацией элементов. Хотя не ученые, а государственные органы Австралии уже выдают лицензии на добычу природного водорода по Ларину, то есть практики готовы поверить в лженауку. А вот сама наука консервативна, и в этом ее плюс. А поскольку наши положительные черты — это продолжение наших недостатков, такая консервативность грозит тем, что важный эффект может быть упущен. Просто в силу тонкости процесса, о котором может не догадываться даже сам первооткрыватель. Или он может намеренно скрывать эти тонкости, надеясь на фору, которую хочет использовать для коммерциализации своего открытия. Тем не менее, от воспроизводимости уйти невозможно. Нельзя же принимать чьи-то результаты только на веру. Воспроизводимость столь важна, что ввела в лексикон науки такое слово, как объективность. Мир считается нами объективным, то есть объективно существующим, существующим независимо от нас, но при этом признают-то и детектируют его существенные субъекты. Сам мир на это не способен. Мир не может вынести о себе никакого суждения. Субъекты могут. Но субъекты могут и ошибаться, и в целом, и по мелочам. Причем субъекты об этом знают. Поэтому, чтобы избавиться от природной кажемости, присущей субъектам, ученые и применяют прием воспроизводимости. Ведь все же сразу не могут ошибаться и галлюцинировать. Если опыт получается у всех — Кроме тех, у кого руки растут из жопы, значит, мы можем говорить об объективности полученного знания. Хотя само понятие знания чисто субъективное, субъектное. Объекты типа табуретки ничего знать не могут, а субъекты могут, как могут и ошибаться, с точки зрения других субъектов. Но когда мы с помощью воспроизводимости результатов согласуем этот мир в профессиональной тусовке, то тем самым как бы ставим на получившийся пакет сознаниями клеймо объективности и с этого момента начинаем считать будто мир таков каким мы его договорились считать однако для того чтобы ученые кинулись что то воспроизводить и повторять они должны сначала узнать куда им кидаться и что делать для этого странные результаты необычного эксперимента должны быть опубликованы а как их опубликовать Если они слишком странные. Если результаты совершенно ординарные, что-то там по мелочи уточняющие их к публикации примут без вопросов. А если они противоречат всему существующему знанию? Их, скорее всего, развернут рецензенты, покрутив пальцем у виска. Самый высший шик в науке — опубликоваться в так называемых рецензируемых журналах. Там, где статьи предварительно проходят научную цензуру. Такие публикации считаются качественными. И чем больше научные звезды на погонах цензоров, тем лучше авторам статьи. Уж генерал это откровенную лажу, противоречащую основам, не пропустит. Провечный двигатель телепортацию или трансмутацию соврать не дадут. Поэтому некоторые сенсационные статьи Пробиться на бал высший свет не могут, и их авторы вынуждены публиковаться в журналах второго-третьего сорта, где их в этой сероватой зоне никто и не увидит. Но хоть так. И все мной описанное выше было справедливо до недавнего времени, а после недавнего перестало быть таковым, потому как в последние десятилетия в научных исследованиях начала шквально расти невоспроизводимость.